весь городок. Жители бедных кварталов высыпал на улицу, когда он, сопровождаемый мальчишками, проходил мимо. На площади огромный негр, обмотав змею вокруг шеи, прямо со столика продавал нелицензированные лекарства. Вокруг него собралось довольно много народу. Люди возвращались из порта и останавливались послушать его зазывания. Но когда появился полковник с петухом под мышкой, все внимание перенеслись на него. Никогда еще дорога домой не казалась полковнику такой длинной. Однако полковник об этом не жалел. Много лет городок жил в какой-то сонной одури, бесполезно растратив 10 лет своей истории. В этот день еще одна пятница без письма. Люди пробудились от спячки. Полковник вспомнил другие времена. Он увидел себя вместе с женой и сыном как они сидели и смотрели кино под зонтом и досмотрели до конца, несмотря на дождь. Вспомнил партийных руководителей, тщательно причесанных, как они обмахиваются веерами в такт музыки, сидя в патио его дома. Он явственно почувствовал, как барабанная дробь мучительной болью отзывается у него внутри. Он пересек улицу, параллельную реке, ну и там увидел бурлящую толпу как в далекие времена выборов все смотрели, как разгружается цирк. Какая-то женщина из глубины своей лавки крикнула ему что-то о петухе. Но он был погружен в себя, прислушиваясь к голосам прошлого, которые смешались со звуками овации на гальери, услышанных им сегодня. В дверях своего дома он обернулся к мальчишкам: "А ну-ка по домам", сказал он, "а то возьму ремень". Он запер дверь на засов и прошел прямо в кухню. Жена вышла из спальни, задыхаясь. "Они забрали его", проговорила она. "Я сказала им, что петух не покинет стены этого дома, пока я жива. Полковник привязал петуха к ножке плиты. Поменял петуху воду в миске, но жена раздраженно продолжала говорить: "Они сказали, что унесут его даже через мой труп", сказала она, "что петух мол не наш, а принадлежит всему городу". Только покончив с делами, полковник решился взглянуть в растерянное лицо жены и с удивлением понял, что она не вызывает в нем ни угрозы, ни совести, ни сострадания. Правильно сделали, спокойно сказал он, и проверив содержимое своих карманов, добавил с какой-то особенной нежностью: "Петух не продается».